Глава 4. Неверный свет фонаря в руках командира бродил бледным жёлтым пятном по стенам туннеля. Лезал влажный пол и бесследно исчезал, когда хозяин направлял фонарь в даль. Впереди была глубокая тьма, жадно пожиравшая слабые лучи карманных фонарей уже в десяти шагах. Занудно и тоскливо поскрипывала дрезина, катясь в никуда, и рвали тишину своим тяжёлым дыханием и мерным стуком подкованных сапог, идущие за ней люди. Все южные кордоны уже остались позади. Давно померкли за спиной последние отсветы их костров. Территория ВДНХ закончилась. И хотя участок между ВДНХ и Рижской считался в последнее время практически безопасным, хороших отношений с соседями, из-за слухов о грядущем объединении, из-за довольно оживленного движения между станциями, устав требовал оставаться на чеку. Опасность далеко не всегда исходила с севера или юга двух возможных направлений в туннеле. Она могла таиться вверху, в вентиляционных шахтах, слева и справа, в многочисленных ответвлениях. за задраенными дверями бывших хозяйственных помещений или секретных выходов, даже внизу, в загадочных люках, оставленных метростроильцами, забытых и заброшенных ремонтными бригадами. Где на глубинах, сдавливающих сознание самых отчаянных смельчаков тисками рационального ужаса, начало зарождаться нечто страшное, ещё когда метро было просто средством передвижения. Вот почему беспокойно блуждал по стенам луч командирского фонаря, а пальцы замыкающих непрерывно поглаживали предохранители на автоматах, готовые в любой момент зафиксировать их на автоматическом режиме огня и лечь на спусковые крючки. Вот почему так немногословны были идущие. Толпня расслабляла и мешала вслушиваться в дыхание туннеля. Артём, начиная уже уставать, всё работал и работал. А рукатя, ушедшая была вниз, вновь возвращалась на прежнее место, монотонно скрежетал механизм, снова и снова проворачивались колёса. И с каждым поворотом, пока Артём безуспешно вглядывался вперёд, в голове у него крутилось в такт стуку колёс так же тяжело и надрывно фраза, услышанная накануне от Хартера. Его слова о том, что власть тьмы это самая распространённая форма правления на территории Московского митрополитена. Он пытался думать о том, как именно ему следует пробираться в кольцо, пробовал строить планы, но медленно разливающиеся по мышцам жгучие боли и усталость, поднимаясь от полусонных ног через поясницу, захлёстывая руки, вытесняла из головы все сколько-нибудь сложные мысли. Жаркий солёный пот, сперва неспешно возревавший у него на лбу, крошечными капельками. Теперь, когда капли выросли и отяжелели, обильно стекало вниз, заливал глаза, и не было возможности его вытереть, потому что по другую сторону механизма стоял Женька, и отпустить рукоять начал взвалить всю работу на него одного. В ушах всё громче стучала кровь, и Артём вспомнил, когда он был маленький, он любил принять какую-нибудь неудобную позу, чтобы услышать, как стучит в ушах, потому что этот звук напоминал ему слаженный шаг строя солдат на параде. И можно было закрыв глаза, представить себе, как верные дивизии чеканя шаг проходят мимо него, и каждый крайний в шеренге держит на него равнение. Как это было нарисовано в книжках про армию. Наконец, командир, не оборачиваясь, сказал: "Ладно, ребята, слезайте, меняйтесь местами. Половину прошли. Артём, переглянувшись с Женькой, спрыгнул с дрезины, и оба они, не сговариваясь, сели на рельсы, хотя должны были занять места впереди и позади неё. Командир посмотрел на них внимательно и сказал сочувственно: "Сапляки. Сапляки", с готовностью признал Женька. "Вставать, вставать. Нечего рассиживаться, труба зовёт. Я вам сказочку хорошую расскажу". В нём тоже всякого рассказать можем, уверен, Зайуженька не хотя поднимаюсь. Я-то ваши все знаю. Про чёрных там, про мутантов, про грибы эти ваши, конечно. Но я знаю пару таких, о которых вы ничего не слышали. Да это, может, и не сказки никакие, только вот проверить никто не может. То есть бывали такие, кто пытался проверить. Но вот рассказать нам о результатах они уже не сумеют, точно. Артёму оказалось достаточно этого вступления, чтобы у него открылось второе дыхание. Сейчас для него имело огромное значение любая информация о том, что начинается за станцией Проспект Мира. Он поспешно встал с рельсов и перетянув автомат со спины на грудь, занял своё место за дрезиной. Небольшой толчок для разгона, и колёса вновь запели свою жульнивную песню. Отряд двинулся вперёд. Командир смотрел вперед, настороженно вглядываясь в темноту, и слышно поэтому было не все. «Что интересно вашему поколению вообще о метро известно?» — говорил командир. «Так, рассказывайте всякие байки друг другу. Кто-то где-то был, кто-то сам все придумал, кто-то кому-то переврал то, что слышал от знакомого, который, в свою очередь, тоже приукрасил историю, услышанную за чаем, и выдавал за собственное приключение». Вот в чём главная проблема метро. Нет надёжной связи. Нет возможности быстро пробраться из одного конца в другой, где не пройти, где перегорожено, где ерунда какая-то творится, и обстановка каждый день меняется. Ведь всё это метро, думайте, оно очень большое. До да его из конца в конец на поезде проехать всего-то час. А ведь люди теперь неделями идут, и чаще всего не доходят. и никогда не знаешь, что тебя на самом деле ждет за поворотом. Вот мы вроде на Рижскую с гуманитарной помощью идем, но проблема в том, что никто, ни я, ни дежурный в том числе не готов поручиться на сто процентов, что когда мы туда придем, нас не встретят шквальным огнем, или что мы не обнаружим выжженную станцию без единой живой души, или не выяснится вдруг, что Рижская теперь присоединена Ганзи, и поэтому нам выхода в остальную часть метро больше нет и никогда не будет. Нету точной информации. Получил вчера утром сведения. Все уже к вечеру устарели, и полагаться на них сегодня нельзя. Это всё равно, что идти через зыбучие пески по карте столетий давности. Гонцы так долго добираются, что сообщения, которые они несут, часто оказываются либо уже ненужными, либо уже неверными. Истина искажается. Люди никогда не оказываются в таких условиях. Страшно подумать, что уже будет, когда у нас кончится топливо для генераторов и не будет больше электричества. Читали Уэллса, Машина времени. Так вот, там были такие морлоки. Да о чём это был уже второй подобный разговор за последние 2 дня. Он уже слышал о морлоках и Герберте Уэллсе, и повторение его он от чего-то вовсе не хотел. И поэтому, несмотря на Шенькины попытки протестовать, он решительно вернул разговор в первоначальное русло. Ну, а что известно о метро вашему поколению? Хм. Хотя вы ещё ни в туннелях говорить дурная примета. А метро 2 и о невидимых наблюдателях не буду. Но вот о том, кто где живёт, кое-что рассказать любопытного могу. Вот вы знаете, например, что там, где раньше Пушкинская была, там ещё на две другие станции переход на Чеховскую и на Тверскую. Там теперь фашисты всё захватили. Какие ещё фашисты, недоумённо спросил Женька. И Артём удовлетворённо отметил про себя, что и Женьку, оказывается, можно удивить. Натуральные фашисты. Когда-то давно, когда мы ещё жили там, командир показал пальцем вверх, были такие Притоголовые были, и ещё одни назывались РНЕ. Кто знает, что это значит, сейчас уже и не помнит никто. Да и сами они, наверное, уже не помнят. Потом вроде исчезли. Не слышно о них ничего и не видно. И вот вдруг некоторое время назад на Пушкинской объявилось: "Метро для русских". Слышали такое? Или вот: "Делай добро, чисти метро". Вышвырнули всех нерусских с Пушкинской, потом с Чеховской. До Тверской добрались, под конец уже озверели, начались расправы. Теперь там у них Рейх. Четвертый или пятый, что-то около того. Дальше пока вроде не лезут, но историю 20 века наше поколение еще помнит. А ведь мутанты эти с Филевской линией, между прочим, существуют на самом деле. Да что мутанты? Черные наши чего стоят? А есть ещё разные сектанты, сатанисты, коммунисты. Пуст камера, просто пусто камера. Они проехали мимо выбитых дверей и брошенное служебное помещение. То ли уборная там были раньше, то ли убежище. Всю обстановку, были это железные двухъярусные кровати или грубая сантехника, давно уже растащили. И теперь в пустые тёмные комнаты, разбросанные по тунелям, никто не савался. Эти знали, что там вроде бы ничего нет. Но чем черт не шути? Впереди стало заметно слабое мерцание. Они приближались к Алексеевскому. Станция была малонаселена, и патруль они выставляли только один на 50-м метре. Большего не могли себе позволить. Командир отдал приказ остановиться в метрах 40 от костра, разожженного патрулем с Алексеевской, и несколько раз включил и выключил фонарь в определенной последовательности. Давай условно сигнал. На фоне костра обозначился чёрный силуэт. К ним шёл проверяющий. Ещё издалека он крикнул: "Стойте на месте. Не приближайтесь". Артём спросил себя: "Неужели действительно может так случиться, что однажды их не признают на станции, которая всегда считалась дружественной, и встретят в штыки?" Человек не спеша приблизился к ним. Одет он был в тёртые камуфляжные штаны и ватник. На груди жирно намалёвана была буква А. Видимо, первая буква названия станции. Палые щёки его были небриты, глаза подозрительно поблескивали, а руки поглаживали ствол висящего на шее автомата. Он глядел с их лица, то спокойно улыбнулся, в знак доверия закинул автомат за спину и сказал: "Старому мужики, Как живете можете это вы на рижске знаем знаем предупреждены пошли командир принялся о чем-то расспрашивать его, но не разборчиво слышно толком не было и артем надеюсь что его тоже никто не расслышит сказал женьки тихонько заморин и он какой -то. мне кажется не от хорошей жизни они с нами объединяться собрались ну так что с того отозвался приятел У нас тоже свои интересы. Если наша администрация на это идет, значит, нам это надо. Не из благотворительности же мы их кормить собираемся. Миновав костер на 50-м метре, у которого сидел второй дозорный, одетый так же, как и встретивший их человек, резина выкатилась на станцию. Алексеевская была плохо освещена, и люди, населявшие ее, были молчаливы и унылые. На гостис в ДНХ прочим они смотрели дружелюбно. Отряд остановился посредине платформы, и командир объявил перекур. Артёма с Женькой оставили на дрезине охранять, а остальных позвали к костру. Про фашистов и про Рейх я ещё ничего не слышал, сказал Артём. Мне рассказывали, что где-то в метро фашисты есть, ответил Женька. Ну только говорили, что они на Новокузнецк. Кто расскажет? Лёха говорил, неохотно признался Женька. Он тебе много ещё чего интересного рассказал, напомнил Артём. Но фашисты ведь и правда есть. Ну, перепутал человек место. Ну не соврал же, оправдывался приятель. Артём замолчал и задумался. Перекур на Алексеевской тоже был продолжаться не меньше получаса. У командира был какой-то разговор с начальнику Алексеевской. Переговоры об объединении продолжались. Потом они должны были двигаться дальше. До конца дня надо было дойти до Рижской, переночевать там, чтобы на следующий день, решив все вопросы и осмотрев надиный кабель, отправлять обратно Гонца с запросом дальнейших указаний. Если кабель можно будет приспособить для сообщения между тремя станциями, его следует разматывать и подключать телефонную связь. Но если он окажется негодным, нужно будет сразу возвращаться на станцию. Таким образом, в распоряжении Артема было максимум два дня на то, чтобы придумать предлог, под которым можно было бы пройти через внешние кордоны Рижской, еще более подозрительные и придирчивые, чем внешние патрули ВДНХ. Ведь за Рижской начиналось большое метро, и южный кордон Рижской подвергался нападениям намного чаще. Пусть опасности, угрожавшие населению Рижской, были не столь таинственны и страшны, какую гроза нависшая над ВДНХ, зато они были намного разнообразны. Бойцы, оборонявшие южные подходы к Рижской, никогда не знали, что именно ждать, и поэтому были готовы ко всему. От Рижской, проспекту Мира шло два туннеля. Засыпать один из них по каким-то соображениям не представлялось возможным, и рыжанам приходилось перекрывать оба. На это уходило слишком много сил. Поэтому для них и было жизненно важно обезопасить северное направление. Объединяясь с Алексеевской и самое главное с ВДНХ, они перекладывали бремя защиты северного направления на их плечи и обеспечивали спокойствие в туннелях между станциями, а значит, возможности использования их для хозяйственных целей. Для ВДНХ же это был прежде всего удобный повод для экспансии и расширения своего влияния, своей территории и мощи. В связи с грядущим объединением внешние заставы Рязань были особенно бдительны. Необходимо было доказать будущим товарищам, что в вопросе обороны южных рубежей на них можно положиться. Поэтому пробраться через кордоны как в одном, так и в другом направлении представлялось затруднительным. В течение одного максимум двух дней Артёму предстояло решить эту проблему. Однако эта задача, какой бы сложной она ни была, вовсе не казалась невыполнимой. Вопрос был в том, что делать дальше. Даже если проникнуть за южные заставы у Дасса, надо ещё найти относительно безопасный путь к полису. Из-за того, что решение приходилось принимать срочно, у Артема совершенно не оказалось времени обдумать свой путь к полису на ВДНХ, где он мог расспросить об опасностях знакомых челноков, не вызвав ничьих подозрений. Спрашивать о дороге к полису у Женьки, тем более у кого другого из их отряда, Артем не хотел, так как прекрасно понимал, что это неизбежно вызовет подозрения, а у Женька точно поймет, что Артем что-то затевает. Друзей ни на Алексеевской, ни на Рижской у Артёма не было, а доверять в таком важном вопросе незнакомцу он не собирался. Воспользовавшись тем, что Женька отошёл поболтать с сидевшей неподалёку от них на платформе девушкой, Артёму крадкой достал из рюкзака крошечную карту метро, отпечатанную на обратной стороне обуглевшегося по краям рекламного листка, прославлявшего давно сгинувший вещевой рынок, и несколько раз обвёл полис Огрызком простого карандаша. Путь до него, казалось бы, так просто и недолго. В те странные далекие времена, о которых рассказывал командир, в те времена, когда людям не приходилось брать с собой оружие, пускай с путешествия от станции к станции, даже если предстояло сделать пересадку и оказаться на чужой линии, когда дорога от одной конечной до другой противоположной не занимала и часу, В те времена, когда туннели населяли только дымящие и мчащиеся поезда, расстояния, разделяющие в ДНК и полюси, можно было одолеть быстро и без препятствий. Прямо по ветке до Кургеневска. Там переход на чистые пруды, как они назывались на старенькой карте, которую разглядывал Артём, или на Кировскую, которую вновь переименовали её коммунистами, и по красной Сокольнической линии прямо к полюсу. В эпоху поездов, ни ламп, ни нового света, такой поход не занял бы и 30 минут. Но с тех пор, как слова «красная линия» стали писаться с большой буквы, кумачевый стяг повис над переходом на чистые пруды, да и чистые пруды перестали быть таковыми, нечего уже было и думать о том, чтобы пытаться попасть в полис кратчайшим путем. По известным обстоятельствам руководство Красной линии оставило попытки насильно очастливить население всего метро, распространив на него власть совета. Но не в силах отказаться от этой мечты, продолжаем всевозмно называть его метрополитеном имени Ленина. И приняла новую доктрину, допускающую возможность построения коммунизма на отдельно взятой линии метрополитена. Однако, несмотря на кажущуюся мирлюбивость режима, Его внутренняя параноидальная сущность ничуть не изменилась. Сотни агентов службы внутренней безопасности по старинке и даже с некоторой ностальгией, именуемой КГБ, постоянно и пристально следили за счастливыми обитателями Красной линии. А уж их интерес к гостям с других линий был поистине безграничным. Без специального разрешения руководства Красных никто не мог проникнуть ни на одну из их станций. А постоянные проверки паспортов, катальная слежка и общая клиническая подозрительность немедленно выявляли как случайно заблудших странников, так и засланных шпионов. Первые приравнивались ко вторым, судьба и тех, и других была весьма печальна. Поэтому Артему нечего было и помышлять о том, чтобы добраться до полиса через три станции и три перегона, принадлежащих красной линии. И не могла, наверное, быть такой простой дорога к самому сердцу метро – полис. Одно это название, произнесенное кем-то в разговоре, заставляло Артема, да и не только его, умолкнуть в благоговение. Он и сейчас отчетливо помнил, как в самый первый раз услышал незнакомое слово В рассказе какого-то гостя отчема, а потом, когда этот гость ушёл, спросил у Сухово тихонько: "Что же это слово значит?" Очень тогда посмотрел на него внимательно и с еле различимой тоской в голосе сказал: "Это Артёмка последнее, наверное, место на земле, где люди живут как люди, где они не забыли ещё, что это значит человек, и как именно это слово должно звучать. очень грустно усмехнулся и добавил «Это город». Полис находился на площади самого большого в московском метрополитене Перехода на пересечении четырех разных линий и занимал целых четыре станции метро Александровский сад, Арбатскую, Боровицкую и библиотеку имени Ленина вместе с переходами, соединяющими эти станции. На этой огромной территории размещался последний подлинный очаг цивилизации. Последнее место, где жило так много людей, что провинциалы, однажды побывавшие там, не называли уже это место иначе, как город. Кто-то дал городу другое название – Полис, впрочем, означавшее то же самое. И может от того, что в этом слове слышалось далекое и еле уловимое эхо могучей и прекрасной древней культуры, словно обещавшей свое покровительство поселению, Сужое слово прижилось. Полис был для метро явлением совершенно уникальным. Там и только там еще можно было встретить хранителей тех старых и странных знаний, применения которым в суровом новом мире с его изменившимися законами просто не было. Знания эти для обитателей почти всех остальных станций, в сущности для всего метро, медленно погружавшегося в пучины хаоса и невежества, становились никчемными. как и их носители. Гонимые отовсюду, единственное свое пристанище они находили в полисе, где их всегда ждали с распростертыми объятиями, потому что правили здесь их собратья. Потому в полисе, только в полисе можно было встретить дряхлых профессоров, у которых когда-то были кафедры в славных университетах, ныне полуразрушенных, опустевших и захваченных крысами и плесенью. Только там жили и последние художники, Артисты, поэты, последние физики, химики, биологи. Тех, кто внутри своей черепной коробки хранил все то, чего человечеству удалось достичь и познать за тысячи лет непрерывного развития. Тех, с чьей смертью все это было утрачено навек. Находился полис в том месте, где когда-то был самый центр города, по имени которого нарекли метрофы. Причем прямо над полюсом возвышалось здание библиотеки имени Ленина, самого обширного хранилища информации, ушедшей икон. Сотни тысяч книг на десятках языков, охватывающие, вероятно, все области, в которых когда-либо работала человеческая мысль и накапливались свечи. Сотни тонн бумаги, испещренной всевозможными буквами, знаками и иероглифами, часть из которых уже, Никому было читать, ведь языки, на которых они были написаны, сгинули вместе с народами, которые на них говорили. Но всё же огромное количество книг ещё могло быть прочтено и понято. И умершие столетия назад люди, написавшие их, ещё могли о многом поведать живущим. Изо всех тех немногих конфедераций, империй и просто могущественных станций, которые в состоянии были отправлять на поверхность экспедиции, только полис посылал сталкеров за книгами. Только там знания имели такую ценность, что ради них были готовы рисковать жизнями своих добровольцев, выплачивать бастословные гонорары наемникам и отказывать себе в материальных благах во имя приобретений благ духов. И несмотря на кажущуюся непрактичность и идеализм руководства, полис стоял год за годом, и беды обходили его стороной. А если что-то угрожало его безопасности, казалось, всё метро готово было сплотиться для его защиты. Отголоски последних сражений, происходивших там во время памятной войны между Красной линией и Ганзой, уже затихли, и вновь вокруг полиса Образовалась волшебная аура сказочной неуязвимости и благополучия. И когда Артём думал об этом удивительном месте, ему совсем не казалось странным, что дорога к нему просто не может быть лёгкой. Она обязательно должна быть трудной и полной опасностей. Иначе сама цель его похода утратила бы часть своей загадочности и очарования. Если поход через Кировскую по красной линии к библиотеке имени Ленина представлялся невозможным и слишком рискованным, чтобы даже попытаться это сделать, то преодолеть патрули Ганзы и пойти по кольцу можно было попробовать. Артем гляделся в обугленную карту внимательно. Вот если бы ему удалось проникнуть на внутренние территории Ганзы, Выдумав какую-нибудь предлог, уболтав охрану кордона, прорывавшись с боем или еще как-нибудь, тогда дорога до полиса была бы довольно короткой. Артем уткнул палец в карту и повел им по линиям. Если спускаться от проспекта Мира направо по кольцу, всего через две станции, принадлежавшие Ганзе, он вышел бы в Курской. Там можно было бы сделать пересадку на Арбатско-Покровскую линию, а оттуда уже рукой подать до Арбатской, то есть до самого полиса. Рада до пути вставала площадь Революции, однай после войны Красной линии в обмен на библиотеку имени Ленина. Но ведь красные гарантировали свободный транзит всем путникам, и это было одно из основных условий мирного договора. И так как Артём вовсе не собирался выходить на саму станцию, а только хотел проследовать мимо, то его по идее должны были беспрепятственно пропустить. Поразмыслив, Он решил пока остановиться на этом плане и попытаться по пути разузнать подробности о тех станциях, через которые ему предстояло пройти. Если же что-то не заладится, сказал он себе, всегда можно будет найти запасной маршрут. Смотря в переплетение линий и в обилие пересадочных станций, Артём подумал, что командир, пожалуй, слегка прегибал, живописуя трудности даже самых коротких походов по метро. Например, можно было спуститься от проспекта Мира не направо, а налево. Артем повел палец вниз по кольцу до Киевской. А там, через переход либо по Филевской, либо по Арбатско-Покровской линии, два перегона до Полиса. Задача больше не казалась Артему не выполнена. Это маленькое упражнение с картой добавило ему уверенности в себе. Теперь он знал, как действовать. и больше не сомневался в том, что когда караван дойдёт до Рижской, он не вернётся с отрядом обратно на ВДНХ, а продолжит путь в Кونس. "Знаешь?" от самого уха спросил подошедший Женька, которого Артём не заметил, погрузившись в свои мысли. От неожиданности Артём подскочил на месте и смущённо попытался спрятать карту. "Да нет. Я это хотел найти по карте станции Герейх этот про который нам рассказывали сейчас. «Ну и чего нашел? Нет? Эх ты, дай покажу!» С чувством превосходства сказал Женька. В метро он ориентировался намного лучше Артема, да и других сверстников, и это было предметом его особенной гордости. С первого раза он безошибочно ткнул в тройной переход между Чеховской, Пушкинской и Тверской. Артем вздохнул. «Артем вздохнул». Это был вздох облегчения, но Женька решил, что это он от зависти. «Ничего, придет время, тоже будешь разбираться в этом деле не хуже моего», — решил утешить он Артема. Артем изобразил на лице признательность и поспешил перевести разговор на другую тему. «А сколько времени у нас в привал?» — спросил он. «Молодежь, подъем!» — раздался зычный бас командира «Иземен». И Артем понял, что отдыхать больше не придется, а перекусить он так и не успел. Снова была их с Женькой очередь вставать над резину. Заскрежетали рычаги, загрохотали по бетону кирзовые сапоги, и они снова вошли в туннель. На этот раз отряд двигался вперед молча. И только командир, подозвав к себе Кирилла, шел с ним в ногу и что-то тихонько обсуждал. Артёму не было слышно ровным счётом ничего. Да и вслушиваться не было ни желания, ни сил. Все силы отнимала проклятая дрезина. Замыкающий, оставленный в одиночестве, чувствовал себя явно не в своей тарелке и болезненно оглядывался назад. Артём стоял над дрезиной лицом в ту сторону, и ему было видно, что как раз сзади-то ничего страшного нет, но вот посмотреть через плечо вперёд, в туннель, так и подмывало. Этот страх и неуверенность преследовали его всегда. Да и не только его. Любому одинокому путнику знакомо это ощущение. Придумали даже особое название – «Страх туннеля». Когда идешь по туннелю, особенно с плохим фонарем, всегда кажется, что опасность прямо за твоей спиной. Иной раз это чувство так обостряется, что спиной ощущаешь чей-то тяжелый взгляд или не взгляд даже. Кто знает, кто или что там, и как оно воспринимает мир. И так бывает, невыносимо гнетёт, что не выдержишь. Повернёшься, молнией носно, внёс лучом в черноту, а там никого. Тишина. Пустота. Всё вроде спокойно. Но пока смотришь назад, до боли в глазах вглядываешься в во вотьбу, она уже сгущается. за твоей спиной, опять за твоей спиной, и хочется снова метнуться вперёд, осветить вперёд в туннель. Нет ли там кого? Не подобрался ли кто, пока смотрел назад? И опять. Тут главное не потерять самообладание, не поддаваться этому страху, убедить себя, что бред это всё, что нечего бояться, что слышно же ничего не было. Но очень трудно справиться с собой, особенно когда идёшь в одиночку. Люди так с ума сходили. Просто не могли больше успокоиться, даже когда приходили на станции. Потом, конечно, понемногу отходили, но снова войти в туннель не могли себя заставить. Их немедленно охватывало то самое давящее беспокойство, хоть немного знакомое каждому жителю метро, но для них превратившееся в убийственное наваждение. "Не бойся, я смотрю", ободряюще крикнул Артём замыкающему. Тот пинул но через пару минут не выдержал и снова оглянулся. Трудно. У Сереги один знакомый вот именно так и съехал. Тихо сказал Женька, сообразив, что Артем имеет в виду. У него, правда, причина более серьезная была. Он, понимаешь ли, решил в одиночку через тот самый туннель на Сухаревской пройти, помнишь, про который я тебе тогда рассказывал? Через который в одиночку пройти никак нельзя, а с караваном запросто. Выжил парень. Не знаешь почему выжил? Женька Хмыльнос. Потому что до 60-го метра за этих храбростями хватил. Когда вот туда уходил, бравый такой был, решительный, а через 20 минут вернулся с глазами вытаращенными, а волосы на голове дыбом стоят от страха. Ни слова по-человечески произнести не может. Так от него и не добились больше ничего. Он с тех пор, говорит, как-то бессвязно, все больше мычит и в туннеле больше ни ногой. Так и торчит на Сухаревске, попрошайничает. Он теперь-то местный юродивый. Мораль ясна? «Да», — неуверенно сказал Артем, потому что из этой поучительной истории можно было с равным успехом извлечь несколько противоположных моралин. Некоторое время отряд двигался в полной тишине, Артём вновь погрузился в свои планы и шёл так довольно долго, пытаясь изобрести нечто правдоподобное, что можно было бы сказать на заставе на выходе с Рижской, чтобы выбраться к проспекту Мира, пока не понял, что звучание мысленных разговоров в его голове заглушается постепенно растущим странным шумом, тянущимся из тоннеля впереди. Шум этот почти неуловимый в начале, находящийся где-то на зыбкой границе слышимого и ультразвука медленно и совсем незаметно креп. Так что невозможно было определить тот момент, когда Артём начал слышать его. К тому моменту, как он его осознал, тот звучал уже довольно сильно, будто свистящий шёпот, непонятный, нечеловеческий. Артём быстро взглянул на остальных, все двигались слаженно и молча. Командир больше ни о чём не говорил с Кириллом. Женька думал о чём-то своём и замыкающе спокойно смотрел вперёд, перестав нервно вертеться. Никто из них не проявлял ни малейшего беспокойства. Они ничего не слышали, ничего. Артёму стало страшно. Спокойствие и молчание всего отряда, всё более заметное на фоне нарастающего шёпота, было совершенно непостижимым и пугающим. Артём бросил рукоять дрезины и выпрямился в полный рост. Женька удивлённо посмотрел на него. Глаза его были ясны, в них не было ни следа дурмана или чего-то подобного, чего Артём боялся там найти. "Ты чего?" спросил он недовольно. "Устал, что ли? Ты сказал бы заранее, а не бросал так вот." "Ты ничего не слышишь?" недоумевающе спросил Артём. И что-то в его голосе заставило Женьку примениться в лице. Тот прислушивался тоже, не переставая работать руками. Дрезина однако пошла медленнее, потому что Артём всё ещё стоял с растерянным видом и ловил отзвуки загадочного шума. Командир заметил это и обернулся: "Что с вами? Батарейки сели? Вы ничего не слышите?" спросил у него Артём. И вместе с тем в душу к нему закралось гадкое ощущение, что на самом-то деле нет никакого шума, вот никто ничего и не слышит. Просто у него крыша поехала. Просто это от страха ему мерещится всякое. От рассказов всяких, от неотступно в шаги за спиной замыкающего, ползущей за нейть мы. Командир дал знак остановиться, чтобы не мешали скрип резины и грохот сапог. Замер. Руки его поползли к автомату. Он стоял неподвижно, и напряженно вслушивался, повернувшись к туннелю одним ухом. Странный звук был тут как тут. Артем теперь слышал его отчетливо, и чем четче и яснее он становился, тем внимательнее Артем всматривался в лицо командира, пытаясь понять, слышит ли и тот все то, что наполняло его сознание усиливающимся беспокойством. Нашёрты лица командира постепенно разглаживались. Он явно успокаивался, и Артёма захлестнуло жгучее чувство стыда. Ещё бы, остановил отряд из-за какой-то ерунды, здрейфил, да ещё и других переполошил. Женька очевидно тоже ничего не слышал, хотя и пытался. Просив наконец это занятие, он с хихидной усмешкой посмотрел на Артёма и заглядывая ему в глаза, проникновенно спросил: "Глюки? «Да пошел ты!» – неожиданно раздраженно бросил Артем. «Что вы все, оглохли, что ли?» «Глюки!» – удовлетворенно заключил Женька. «Тишина! Совсем ничего! Тебе показалось, наверное?» «Ничего, это бывает, не напрягайся, Артем! Берись давай!» И поехали дальше, мягко чувствуя ситуацию, сказал командир и сам пошел вперед. Артему ничего не оставалось, как вернуться на место – Он честно пытался убедить себя, что шопот ему только показался, что это всё от напряжения, пытался расслабиться и не думать ни о чём. Надеюсь, что вместе с тревожно мечащимися мыслями из головы удастся выкинуть этот чёртов шум. Ему удалось на некоторое время остановить свои мысли, но опустевший на мгновение в голове звук стал гулким, более громким и ясным. Он нарастал по мере того, как они всё глубже продвигались на юг, и когда усилился настолько, что казалось, заполнил всё метро, Артём вдруг заметил, что Женька работает только одной рукой, а другой автоматически, видимо, не обращая внимания на то, что делает, потирает себе уши. Ты чего, шепнул ему Артём? Не знаю, закладывать свербит как-то, проговорил Женька. А ничего не слышишь? с болезливой надеждой спросил Артём. Не, слышать не слышу, но как-то давит, шепнул в ответ Женька, и прежней иронии не было в его голосе. Звучание достигло апогея, и тут Артём понял, откуда оно идёт. Одна из труб, проложенных вдоль стен туннеля и заключающих в себе коммуникации, и чёрт знает что ещё, в этом месте словно лопнула, и именно её чёрное жерло, окаемлённое рваными торчащими в разные стороны железными краями, и издавало этот странный шум. Он шёл из её глубин. И только Артем успел задуматься о том, почему же там внутри ни проводов никаких, ни еще чего, а только сплошная пустота и чернота, как командир внезапно остановился и медленно, натужно выговорил. «Мужики, давайте здесь это, привал сделаем, а то мне что-то нехорошо. В голове муть какая-то». Он нетвердыми шагами приблизился к дрезине, чтобы присесть на край. Но не дойдя шага, вдруг мешком повалился на землю. Женька растерянно глядел на него, растирая уши уже двумя руками и не двигаясь с места. Кирилл почему-то продолжал идти дальше, в одиночку, как будто ничего и не случилось, никак не реагируя на его замыкающий, сел на рельсы и неожиданно по-детски беспомощно заплакал. Луч фонаря упкнулся в низкий потолок туннеля, и освещённая снизу картина стала ещё более зловещей. Артём запаниковал. Очевидно, из всего их отряда рассудок не помутился только у него, но звук стал совершенно нестерпимым, не давая сосредоточиться на сколько-нибудь сложной мысли. Артём в отчаянии заткнул уши, и это немного помогло. Когда он с размаху влепил пощёчину Женьке с удуревшим видом, терефшему лучше, и проорал ему, стараясь заглушить шум, забыв, что тот был слышен только ему. Подними командира! Положи командира на резину. Нам нельзя здесь оставаться ни в коем случае. Надо убираться отсюда. Подобрав упавший фонарь, бросился вслед за Кириллом, самонабульически вышагивавшим всё дальше уже в темноту, потому что без фонаря темнота впереди была хоть глазом выколи. Его счастью, Кирилл шёл довольно медленно. В несколько длинных прыжков Артём сумел нагнать его и хлопнул по плечу, но Кирилл продолжал идти, и они всё больше удалялись от стороны. Артём забежал вперёд, И не знаю, что делать, направил луч фонаря к Кириллу в глаза. Они были закрыты. Но Кирилл вдруг сморщился и взбился в шоке. Тогда Артём, удерживая его одной рукой, другой приподнял ему веки и посветил прямо в зрачок. Кирилл вскрикнул, заморгал, тряся головой, и через долю секунды словно очнулся и открыл глаза. не понимающий, смотря на Артема. Ослепленный фонарем, он почти ничего не видел, и обратно к Дрезине Артему пришлось тащить его за руку. На Дрезине лежало бездыханное тело командира. Рядом сидел Женька, все с тем же тупым выражением на лице. Оставив Кирилла у Дрезины, Артем бросился к замыкающему, продолжавшему плакать, сидя на рельсах. Посмотрев ему в глаза, Кирилл, Артём встретил взгляд, полный боли и страдания, и таким острым было это ощущение, что Артём отшатнулся, почувствовав, что и у него против воли выступают слёзы. Они все. Все погибли. Им было так больно. Забрал Артём свой рыдан. Артём попытался поднять замыкающего, но тот вырвался и неожиданно зло выкрикнул: "Свинии!" Не, люди. Я никуда не пойду с вами. Хочу остаться здесь. Им так одиноко, так больно здесь, а вы хотите забрать меня отсюда. Это вы во всём виноваты. Я никуда не пойду. Никуда. Пусти, слышишь? Артём сначала хотел дать ему пощёчину, надеясь, что это хоть как-то приведёт его в чувство. Но побоялся, что тот в таком состоянии может дать ему сдачи. Вместо этого опустился перед ним на колени И с трудом пробивая сквозь шум в своей голове Мягко сказал, сам не до конца понимая, о чем идет речь «Но ведь ты хочешь им помочь, правда? Хочешь, чтобы они не страдали?» Сквозь слезы тот посмотрел на Артема И с несмелой улыбкой прошептал «Конечно, конечно, я хочу помочь им Тогда ты должен помочь мне» Они хотят, чтобы ты помог мне. Иди к дрезине и встань за рычаги. Ты должен помочь мне добраться до станции. Они так сказали тебе, недоверчиво поглядел на Артема замыкающего. Да, Верина ответил Артем. А ты потом отпустишь меня обратно к нему. «Даю слово, что если ты захочешь вернуться, я отпущу тебя обратно», – заверил Артем, и пока его собеседник не успел одуматься, потянул его к грязи. Поставив его, механически повинующегося Женьку и Кирилла к рычагам, взгромоздив неприходящего в сознание командира посередине, Артем встал во главе отряда, нацелив автомат в темноту и быстрым шагом пошел вперед. Сам себе удивляясь, он слушал, как покатилось свет за ним в резине. Артем чувствовал, что совершает недопустимое ставить неприкрытый тыл, но понимал, что сейчас самое главное – убраться как можно скорее от этого страшного места. На рычагах теперь было трое, и отряд двигался быстрее, чем до остановки. а Артем с облегчением чувствовал, как затихает мерзкий шум и расцасывается понемногу чувство опасности. Он все прикрикивал на остальных, требуя не замедлять темп, как вдруг услышал сзади совершенно презвый и удивленный голос Женьки. И чего это раскомандовался? Артем дал знак остановиться, поняв, что они миновали опасную зону. вернулся к отряду и обессиленно опустился на землю, прислонившись к дрезине спиной. Все постепенно приходили в себя. Замыкающий перестал всхлипывать и только тер себе пальцами виски, недоумение осматриваясь вокруг. Зашевелился, и с глухим стоном приподнялся командир, жалуясь, что раскалывается голова. Через полчаса можно было двигаться дальше. Кроме Артема, Ничего ничего не помню. Знаешь, тяжесть такая вдруг навалилась, в голове муть, и как-то так раз и погасло всё. Было со мной такое однажды от газа в одном туннеле, далеко отсюда. Но если газ, так он должен по-другому действовать, на всех сразу, не разбираясь. А ты всё этот звук свой слышишь? «Да, странно все это. Чего и говорить?» – размышлял командир. И вот то, что Никита ревел. «Слышь, Васильевич, кого ты жалел-то?» – спросил он у замыкающего. «Черт его знает. Не помню я. То есть, вроде, минуту назад еще что-то помню, а потом как-то улетучилось. Это, знаешь, как со сна. Вот только проснешься – все помнишь». И картина такая яркая перед глазами стоит. А пройдёт пару минут, очнёшься немного. Всё пусто. Так, только остатки какие-то. Вот и сейчас то же самое. Помню, что жалко очень кого-то было. А кого? Почему? Пусто. А вы там хотели остаться в туннеле навсегда с ним. Пывались. Я вам пообещал ещё, что если вы захотите, я вам разрешу обратно вернуться, сказал Артём, искоса подглядывая на Никиту, замыкаешь. Так вот, я вас отпускаю, добавил он и выплыл. "Нет, уж спасибо", мрачно ответил Никита и его передернуло. Что ты я передумал. Ладно, мужики. Хватит трепаться. Нечего посреди тоннеля торчать. «Сначала доберёмся, потом всё обсудим. Нам ещё как-то возвращаться надо будет. Хотя, чего загадывать наперёд? Такой денёк, дай бог, хотя бы туда попасть». «Поехали!» – заключил командир. «Слышь, Артём, давай со мной пойдёшь. Ты у нас вроде герой сегодня», – неожиданно добавил он. Кирилл занял место за дрезиной, Женька, несмотря на протесты, остался на вечераться с Никитой Васильевичем, и они двинулись дальше. С труба там говорит, лопух. И это из неё ты свой шум слышишь? Знаешь, Артём, может, на самом деле мы все болваны глухие и не слышим ни крена. У тебя, наверное, чутьё особенное на эту дрянь. С этим белым видно тебе повезло, парень, рассуждал командир. Очень странно, что это из трубы шло. Так, Руба, благорович. Шут знает, что там сейчас по ним течёт, продолжал он, опасливо подглядывая на змеиное переплетение труб в тольском туннеле. Тарижское оставалось совсем немного. Через четверть часа замерцали вдали отсветы костра у заставы. Командир замедлил ход и фонарём дал условный знак. Через кордоны их пропустили быстро и беспроволочно. Так что еще через несколько минут дрезина уже вкатилась на станцию. Рижская была в лучшем состоянии, чем Алексеевская. Когда-то давно на поверхности над станцией стоял большой рынок. Среди тех, кто успел тогда добежать до метро и спастись, было немало торговцев с этого самого рынка. Народ там с тех пор жил предприимчиво. Да и близость станции к проспекту Мира, а значит Ганзия, Главным торговым путям тоже сказывалось на ее благополучии. Свет там горел электрический, аварийный, как и на ВДНФ. Патрули были одеты в старый поношенный камуфляж, который все же смотрелся внушительнее, чем размалеванные ватни для Алексеевска. Гостям выделили отдельную палату. Теперь скорого возвращения не предвиделось. Неясно было, что за новая опасность строится в туннеле, как с ней справиться. Администрация станции и командир маленького отряда с ВДНХ собрались на совещание, а у остальных был теперь избыток свободного времени. Артем, уставший и принервничавший, сразу упал на свою лежанку лицом вниз. Спать не хотелось, но сил не было совершенными. Через пару часов для гостей обещали устроить торжественный ужин. Судя по многозначительным подмигиваниям и перешептываниям хозяев, можно было даже надеяться на мясо. Пока же оставалось лежать и ни о чем не думать. За стенками палатки усилился шум. Пир устраивали прямо посреди платформы, где горел главный костер. Артем, не утерпев, выглянул наружу. Несколько человек чистили пол и расстилали брезенты. Неподалёку на пучах разделывали свиную тушу, резали клещами на куски, моток стальной проволоки, что предвещала шашлыки. Стены были здесь необычны, не мраморные, как на ВДНХ или Алексеевске, а выложенные жёлтой и красной плиткой. Вместе это когда-то смотрелось довольно блестяще. Теперь, правда, всё это покрывал слой копоти и жира, но всё равно чуть-чуть прежнего уюта сохранилось. Но самое главное, на другом пути стоял наполовину погружённый в туман настоящий поезд, правда, с выбитыми окнами и раскрытыми дверями. Поезда встречались далеко не в каждом перегоне и не на каждой станции. За два десятилетия многие из них, особенно те, что застряли в туннелях и для жизни пригодны не были, люди постепенно растащили по частям, приспосабливая колёса, стёкла и обшивку под какие-то надобности на каждой станции свои. Очень говорил Артёму, что на Ганзе один из путей даже специально очистили от колездов, чтобы товарные и пассажирские дрезины могли беспрепятственно двигаться между пунктами следования. Также по слухам поступили и на красной линии. Не оставалось ни одного вагона в туннеле, по которому они шли от входа до проспекта Мира, но это как раз скорее всего вышло случайно. Стали понемногу собираться местные. Из палатки вылез заспанный Женька. Через полчаса подошло здешнее начальство с командиром их отряда, и первые куски мяса легли на угли. Командир и руководство станции много улыбались и шутили, наверное, довольные результатами переговоров. Принесли бутыль с какой-то туземной бадягой, пошли тосты, все совсем развеселились. Артём грыз свой шашлык, слизывая текущий по рукам горячий жир, молча смотрел на тлеющие угли, от которых исходил жар и необъяснимое ощущение уюта и спокойствия. Это ты их из ловушки вытащил, обратился к нему незнакомый человек, сидевший рядом и последние несколько минут внимательно разглядывавший Артёма. Артём Стрепенов усы. Этого человека он до сих пор не замечал, полностью погрузившись в свои мысли и созерцание багровеющих головней в костре. Кто это вам сказал? вопросом и вопрос ответил Артём, смотриваясь на незнакомца. Тот был коротко стрижен, небрит. Из-под грубой, но крепкой с виду кожаной куртки виднелась теплая тельняшка. Ничего подозрительного Артему глядеть не удалось. По виду его собеседник походил на обычного человека, которых на Рижской было пруд. «Кто?» «Да вот ваш бригадир и рассказывал», – кивнул тот на сидящего подаль и оживленно обсуждавшего что-то с коллегами командира. «Ну я», – неохотно признался Артем, – Несмотря на то, что совсем недавно он планировал завести пару полезных знакомств на Рижске, теперь, когда представилась отличная возможность, ему чего-то вдруг стало не по себе. «Я Бурбон. Зовут меня так». «А тебя, как звать, продолжал интересоваться мужик». «Бурбон?» – удивился Артём. «Почему это? Это не король такой был?» «Нет, пацан». Если такой тип спиг огненный, понимаешь, в Аде очень настроение поднимало, говорят. Так как тебя там? Снова поинтересовался мужик. Артём. Слушай, Артём. А когда вы обратно возвращаетесь? Опытывался бурбон, заставляя Артёма всё больше беспокоиться. Не знаю я. Теперь никто точно не скажет, когда мы обратно пойдём. Если все слышали, что с нами произошло, должны сами понимать, недружелюбно ответил Ратё. Слушай. Называй меня на ты. Я не настолько тебя старше, чтобы тут это, ну, короче, чего я спрашиваю? Дело у меня к тебе отца. Не ко всем вашим, а именно к тебе. К тебе лично. Мне от самое помощь твоя нужна. Понял? Не надо. Артём ничего не понял. Говорил мужик сбивчиво, и что-то в том, как он выговаривал слова, заставляло Артёма внутренне сжиматься. Он слышал, как учащается стук сердца под выступает на лбу холодные испарины. Меньше всего на свете ему сейчас хотелось продолжать этот непонятный разговор. "Слышь, пацан, ты это не напрягайся". Словно почувствовав сомнение Артёма, поспешил рассеять их бурбоном. Ничего стремного, все чисто. Ну, почти все. Короче, дело такое. Позавчера наши пошли за сухой. Ну, ты знаешь, прямо по линии. Да не дошли. Один только обратно вернулся. Ни хрена не помню, прибежал на проспект весь в соплях, ревел, как этот ваш, о котором бригадир ваш рассказывал. Остальные обратно не вернулись. Может, они потом в Сухаревке вышли. А может, никуда больше и не вышли, потому что уже третий день на проспект никто оттуда не приходил, и с проспекта никто туда уже идти не хочет. За подлоем туда идти почему-то. Короче, думаю, что там та же байда, что и у вас была. Я как вашего бригадира послушал, так сразу и это, типа, понял. Ну, линия ведь та же, и трубы те же. Как будто Бурбон резко обернулся через плечо, проверяя, наверное, не подслушивает ли кто. «А тебя эта байда не берет», — продолжил он тихо. «Понял?» «Начинаю», — неуверенно ответил Артем. «Короче, мне сейчас туда надо. Очень надо, понял? Очень. Я точно не знаю, но все шансы, что у меня там крыша съедет, как и у всех наших пацанов, наверное, как у всей вашей бригады, кроме тебя». и не уверенно словно пробуя на вкус это слово, чувствуя, как неудобно и непривычно ему обращаться к такому типу на ты, проговорил Артём. Ты хочешь, чтобы я тебя провёл через этот туннель, чтобы я вывел тебя в Сухорецк. Ты готов? С облегчением кивнул Петров. Не знаю, слышал ты или нет, но там за Сухорецком Тонел типа ещё почище это. Такая дрянь. Мне там ещё как-то пробиваться придётся. Оттут ещё эта байда с пацанами вышла. Да всё нормально. Не стремаюсь. Ты если на меня проведёшь, я в долгу тоже не останусь. Мне правда дальше надо будет потом идти на юг. Но у меня там на сухрядке свои люди обратно доставят. Пыль смахнут и всё такое. Артем, который хотел сначала послать Бурбона с его предложением куда подальше, понял вдруг, что у него появился шанс без боя и вообще безо всяких проблем проникнуть через южные заставы Рижской и дальше. Бурбон, хотя и не распространялся о своих дальнейших планах, говорил, что пойдет через проклятый туннель от Сухаревской к Тургеневской. Именно там Артем и собирался попытаться пройти его. Тургеневская, Трубная, Цветной бульвар, Чеховская, от там и до Арбаса рукой подать. Ой. Ой. Как платишь? Решил для видимости поломаться Артём. Как хочешь. Вообще валютой. Бурбон сомнением посмотрел на Артёма, пытаясь определить, понимает ли тот, о чём идёт речь. Ну типа патроны к "Калашу". Ну если хочешь, за твой там спиртом или дурью, он подмигнул, тоже можно устроить. Не, патроны нормально. Две обоймы. Ну и иди, чтоб туда и обратно. Не торгуюсь, как можно более уверенно назвал свою цену Артём, стараясь выдержать испытующий взгляд борбо. Миловой с неясной интонацией отреагировал тон. Ладно. Два рожка к калашу и жратой. Но ну, ничего, невнятно сказал он, видимо, сам себе. Оно того стоит. Ладно, пацан, как тебя там, Артёп? Ты иди пока спи. Я за тобой зайду скоро, когда тут весь бардак успокоится. Собери шмотки, можешь записку оставить, если писать умеешь, чтобы они тут за нами погонь не устраивали. Это... чтобы был готов, когда я приду. Понял?